Хоздоговорную тему. Работало над нею шесть человек, в том числе и Андрей Николаевич, но поделить деньги пришлось на одиннадцать равных частей. Почему не на шесть, а на одиннадцать, преотлично знал Андрей Николаевич, но прикинулся несведущим, так ему было удобнее. «Какие одиннадцать? Откуда?» «А оттуда». Одного человека мы сразу включили. Я сразу предупредил вас о мертвой душе. Не помните? Как вам известно, 40% договорной суммы идет на оплату разработчиков по теме. Остальные проценты – командировки, оборудование и прочее. Практика, однако, показывает, что оплатить из этой суммы перемотку сгоревшего трансформатора нет возможности, На составление бумаг уйдет столько времени, что поэтому всегда берут лишнюю единицу, подставную фигуру, деньги которые и уходят на перемотку и тому подобное. И так уже семь человек. Андрей Николаевич согласился, кивнув, и еще не раз наклонял голову. В список восьмым попал Голубев которого лишили половины часов за то, что им поставлена двойка дочери декана. Шумилов, математик и пьяница, все пропил. мне на что жить. Он стал девятым. Жалко мне его стало, признался Панов. И всех остальных... Андрей Николаевич смущенно молчал, встрепенулся, услышав фамилию Парторга. «Но она же с кафедры философии, и физики ни черта ни...» «Зато Парторг!» Укоризненно поправил Панов и недоуменно глянул на Сургеева, такого дремуче невежественного. занциферовой «За мы, как за каменной стеной». Никто уже не попрекнет нас ни Шумиловым, ни Голубевым, не открою вам секрет, проректором, которому деньги нужны. Как и Анциферовой этой дури, этой суки, этой. Завалив Анциферову бранными словами, Панов не удержался и по инерции обвинил партию во всех смертных грехах, с удовольствием рассказав Андрею Николаевичу, Как позавчера в пивной один поднажравшийся субъект дал великолепное определение. Это не партия, — настаивал народный философ, — это партянка. Хочу заворачиваюсь справа налево, хочу слева направо. Мне лично, — добавил Панов, — стыдно быть коммунистом. И вообще, какая только шваль туда не лезет, в эту партию. У Андрея Николаевича едва не сдали нервы. «Впрочем, я пришел к вам не ревизовать расходы по хозрасчетной теме», сказал он, щелкнув замочком портфеля, «а просителем. Я намерен вступить в партию и прошу вас написать мне так называемую рекомендацию». Ошелела, воззревшаяся на него панов, молчал. «Вы с ума сошли!» Прошептал он, наконец, и замотал головой...